Глава 12 в х о д я в зал, где должна состояться репетиция, я понятия не имею, что меня ждёт. Что, если они по-прежнему будут артачиться, стоять на своём? Что, если я увижу прибитый к сцене котёл и собравшихся вокруг него Эшли Мишель в чёрных лохмотьях и ведьминских шляпах, колдующих над бумажным пламенем, и Тревора, готового в знак протеста, занести надо мной меч из фольги?» И Бриану в топе с расклешенными рукавами и задранным вверх подбородком, уже натянувшую решимость наколки. Но нет. Студенты молча сидят кружком на сцене. Я иду к ним, а они следят за мной глазами. Да так завороженно, как будто это я разыгрываю для них спектакль, а они боятся отвлечься и что-нибудь упустить. Они глаз с меня не сводят, не смотрят ни в телефоны, ни в пол, ни друг на друга. Рты у всех закрыты. Никто не жует, не прихлебывает газировку. В зале тишина. Ни болтовни, ни шепотков, ни смешков. Все застыли и не шевелятся. Я даже их дыхание не слышу. Они вообще дышат. Зато ботинки мои в ц а р я щ и е в театре тишине стучат очень звонко. Улыбаясь, я подхожу к сцене и объявляю. «Всем привет!» «Здравствуйте, профессор Фич!» Нестройным хором отвечают студенты. Мое имя эхом разносится в воздухе, и меня пробирает дрожь. Замечаю, что у всех ребят в руках распечатанный текст пьесы. Старой пьесы. Все хорошо с моими режиссерскими пометками. Каждый крепко прижимает пачку листков к груди. Я выдыхаю. А могла бы рассмеяться или заплакать. и л и раскрасневшаяся, возбужденная, глядит на меня с улыбкой. А Джейкоб таращится так же, как в холле. Кажется, даже Тревора проняло. Вон, как он распахнул свои голубые глаза. И вдруг я замечаю рядом с ним пустое место. Здесь должна бы сидеть Бриана в своей кофточке с расклешенными рукавами, золотым крестиком на шее и копной блестящих пышных волос, перекинутых на одно плечо. Я растерянно разглядываю эту зияющую пустоту. Бриана никогда не пропускала репетиции, даже если я назначала их чуть ли не каждый день. Даже если погода на улице стояла отвратительная, она никогда не опаздывала, всегда приходила вовремя, неизменно бодрая и готовая к работе, как все посредственности. То, что сегодня она не явилась, может означать только одно — она не желает подчиниться. Это безмолвный протест. Так вот как она решила со мной побороться. Вот какой удар нанести. На мгновение меня охватывает паника. Внутри начинает ворочаться страх. Хочется спросить, а где мой враг? Отвечайте. Говорите же. Но вместо этого я предлагаю. Может, разомнемся? Миранда, они уже размялись. Это Грейс. Она тоже не сводит с меня глаз, словно смотрит захватывающее представление. И про телефон забыла, и про ноутбук. Даже никакую поделку из дерева не вырезает. Я о кидываю взглядом своих детей. Они по-прежнему не шевелятся. Кажется, даже не дышат. Можно подумать, они сидят тут еще со вчерашнего дня. Как застыли на прошлой репетиции, так из театра и не выходили. Терпеливо ждали меня. Тогда я подсаживаюсь к ним. Невероятно, но мне в самом деле удается, с трудом, но удается опуститься на пол. Устраиваюсь между Элли и Джейкобом, который отодвигается, уступая мне место. А потом радостно всем улыбаюсь. Прекрасно. Что ж, давайте пробежимся по тексту пьесы. Освежим ее в памяти. Заново настроимся. Согласны? И они тут же утыкаются в свои листки. Эшли Мишель начинает читать за графиню. «Отдавая моего сына, я хороню второго супруга». И что же? С этого момента все идет как по маслу. Никаких давешних споров, никаких сомнений, никаких жалоб. Никто не поднимает руку. Никто не задает глупых вопросов. Когда мы доходим до слов Елены, все замолкают. И кажется, что воздух в том месте, где должна бы сидеть Бриана, начинает слегка потрескивать. А тишина звенит все громче. Она словно знак вопроса. Кто-то откашливается. Вот он момент, когда я должна спросить, а где же та, которая никогда не пропускает репетиции? Где наша до отвращения обязательная Бриана? Я открываю рот, вдыхаю поглубже, И оборачиваюсь к Элли, которая сидит рядом со мной, как всегда облаченная в какое-то мрачное черное одеяние. Только на этот раз на плечи она набросила тускло поблескивающую шаль. «Элли, прошу я, почитаешь за Елену?» На мгновение, на одно лишь мгновение, в зале повисает пауза. И тут же Элли переводит дыхание и начинает. «Я выказываю горе, это правда, но у меня и есть горе». декламирует она, не заглядывая в текст. Ей не нужно. Она уже репетировала эту роль. Может быть, как раз ради такого случая. «Я выказываю горе, это правда. Но у меня и есть горе. Как мне объяснить, до чего верно звучат в ее устах эти слова?» Голос ее слегка дрожит, но в то же время в нем чувствуется скрытая сила и убежденность. «Да, она осознает свое положение». Да, в душе ее живут боль и страстное желание, и любовь, невозможная, как далекая звезда. И все это мы понимаем только благодаря ее голосу, звучному, пылкому, нежному. Она как будто бы воспевает звезды со д н о сточной канавы. И пока она говорит, я вдруг вижу мысленным взором весь наш будущий спектакль. Теперь я знаю, каким он будет. Словно по волшебству он явился мне весь целиком. во всей своей темной легкости, во всем странноватом, сказочном великолепии, н а ш е п т а н н о голосом Элли. Когда студенты кончают читать, я начинаю громко хлопать. Кричу «Браво!» и «Отличная работа!» Жарко им аплодирую. Какие молодцы! Потом объявляю, что в следующий раз мы займемся первым актом, разберем его как следует, и что мне прямо не терпится поскорее приступить. А им? Но никто мне не отвечает. Студенты по-прежнему не шевелятся, будто примерзли к полу. Тогда я объявляю, что на сегодня все свободны. Они собирают вещи и бесшумно выходят из зала, бормоча на ходу «До свидания, профессор». «Что ж, по-моему, все прошло хорошо. Как считаешь, Грейс?» – спрашиваю я, когда из зала выходит последний студент. Мы с ней остались в театре вдвоем. Мой голос, сильный и уверенный, эхом отразившись от стен, возвращается обратно ко мне. Я и забыла, какая тут хорошая акустика. «Ну да, вроде да», — пожимает плечами Грейс. «Как по мне, получилось отлично». Я оглядываюсь на опустевшую, но все еще ярко освещенную сцену. Грейс хотела выключить софиты, но я сказала, «Не надо пока, пожалуйста», потому что никак не могу отвести от нее взгляд. Все еще вижу в своем воображении будущий спектакль. Яркие краски, черное небо, ясные звезды, Играет Сюита Дебюси «Лунный свет». Просто отлично. Отлично, недоверчиво смотрит на меня Грейс. Спорить не буду, вели они себя хорошо. Никогда еще не видела, чтобы они так беспрекословно слушались. Но, по-моему, выглядело все это немного странно. А мне так не показалось. Я считаю, они просто, наконец, прочувствовали все хорошо. Ну, может быть. Разве не великолепная Елена получилась у Элли? «Угу, нормальная», — отвечает Грейс, уткнувшись в телефон. «По-моему, она была неподражаема. Просто...» «Как жаль, что в пьесе она играет короля», — вставляет Грейс. «Да, очень жаль». Она оборачивается ко мне, и я тут же отвожу глаза. «Интересно, что случилось с Брианой?» — спрашивает она. И я вспоминаю, как с ж и м а л а ее запястье, а она смотрела на меня расширенными от ужаса глазами. «В каком смысле что случилось?» «Как это, в каком это смысле?» – изумляется Грейс. «В том смысле, что ее сегодня не было, Миранда, а она никогда не пропускает репетиции». Не поднимая глаз, пожимаю плечами. «Зачем это у нас на полу лежит этот адский ковер из с с е е м и д я т ы х К тому же совсем вытертый. Нужно его выбросить и постелить здесь что-нибудь красное, ярко-алое, цвета крови». «Вчера, когда она уходила, мне показалось, что она немного бледна». «Ты не заметила?» продолжает Грейс. Я вспоминаю, как она стояла передо мной. Какое бескровное у нее вдруг стало лицо, и волосы разом потускнели. «Нет, по-моему, она была такая же, как всегда». Резко мотаю головой я. Снова пожимаю плечами и поднимаю глаза на Грейс, которая пристально, без улыбки, смотрит на меня. «А мне подумалось, что она нездорова», говорит она. «Что ж, Сейчас самое гриппозное время. Протяжно произношу я. Напиваю, что ли? Да, почти напиваю. Мало ли, что можно подцепить. Лучше поберечься. Так ведь, Грейс? Но Грейс качает головой. И все же это странно. Она ведь никогда не болеет. Ну, однажды это должно было случиться, фыркаю я. Голос теперь звучит пронзительно. Или ты думала, что она неуязвима? С этим доводом Грейс не может не согласиться. В конце концов, она ведь разумный человек. Нет, конечно. В любом случае, мне понравилось, как читала Елена. В смысле Элли. Интересно было увидеть роль под другим углом. Посмотреть свежим взглядом. В каком-то смысле она заново открыла мне Елену. И ребятам, думаю, тоже. И представляешь, Грейс, я сегодня поняла, как будет выглядеть наш спектакль. Весь, целиком. Я вдруг осознаю, что выпаливаю все это очень быстро. А ведь я никогда не тараторю. Раньше после репетиции Грейс частенько приходилось тормошить меня, наглотавшуюся таблеток и пускающую слюни на полу. «Миранда, просыпайся! Миранда, пора идти в паб! Давай, девочка, вставай!» Я жду, что Грейс наконец-то улыбнется, порадуется вместе со мной, но она только хмурится. «Миранда, что это такое вчера было?» Декан вдруг ворвался. Откуда-то взялись эти меценаты. Как-то странно все это. Тебе не кажется? Еще как. Нет, я и обдумать ничего не успеваю, как с моих губ уже срывается ложь. Вовсе нет. Не вижу ничего странного. Смотрю я при этом не на Грейс, а на пустую сцену. Но все равно чувствую, как ее взгляд прожигает мне висок. А мне вот показалось, что это очень странно. Не понимаю, зачем ты постоянно повторяешь «странно». С чего это к тебе прилипло, это слово? Да потому что это и правда было очень странно, Миранда. Чертовски странно. Ну, может, немного. Но, как по мне, все очень удачно сложилось. Прямо судьба, повторяю я словах Юга. Судьба? Ага, именно. Как будто Вселенная дала нам знак. Какой еще знак? Не знаю. «Может, она, Вселенная, хочет, чтобы мы поставили все хорошо?» Грейс закуривает, прямо под висящей над ее головой табличкой «Не курить». Ей плевать, она не верит в знаки Вселенной. Для нее беспокойная Земля просто вращается в холодном черном космосе среди погасших солнц. И ни Бога, ни фейской пыльцы, ни судьбы, ни высшего замысла не существует». Грейс верит только в то, что видела собственными глазами и слышала собственными ушами. Но вчерашний случай на обычное совпадение как-то не похож. Тут слишком уж попахивает человеческим вмешательством. «Ты как-то изменилась, Миранда», — замечает Грейс. Но произносит это вовсе не так, как Хьюга. В ее словах нет ни радости, ни любопытства. Хмурый взгляд булавкой впивается мне в кожу. «Правда?» Мне отчего-то становится страшно, но отчего? Ты какая-то, даже не знаю, более живая, бодрая. Показалось, или она произнесла это обвиняющим тоном. Я вспоминаю, как мы с Грейс познакомились. В тот день, когда я приходила в колледж на собеседование. В тот бесконечный день, когда я была всего лишь жалкой соискательницей должности, нервно улыбавшейся ей с противоположного конца стола, тосканском ресторане, где мы ужинали. Как я обливалась потом в своей дешевой блузке из универмага. Как безуспешно пыталась очаровать угрюмо пялившихся на меня злобных ведьм с факультета английского языка, которых мы с Грейс позже прозвали «сёстрами г р и м Грейс была единственной присутствовавшей на ужине сотрудницей кафедры театроведения и молча наблюдала, как я, тщетно сились удержать на губах улыбку, пытаюсь поддакивать ведьмам. Весь день мне каким-то чудесным образом удавалось изображать перед ней д е к а н о м и о т д е л о м кадров богатырское здоровье. Но теперь я таяла на глазах. «Миранда, я прочла, что вы работали принцессой в Диснейленде», прокаркала одна из ведьм. «Это правда?» «Только одно лето», — ответила я и рассмеялась, словно речь шла о каком-то ироничном постфеминистском упражнении, а не о деле, в которое я вложила душу. Уверена, это была непростая роль. Они едко улыбнулись, макая кусочки хлеба в блюдце с острым маслом. Мне же отчаянно захотелось их придушить. Да пошли вы, к черту все это, и поковылять к дверям. Но, к собственному удивлению, я отозвалась. Очень непростая. Честно говоря, парик Белоснежки многому меня научил. Все они, включая Грейс, на губах которой теперь играла странная улыбка, уставились на меня. «Например?» «Например, вежливо отвечать хамкам». Корги заткнулись, а Грейс разразилась рычащим хохотом. Даже зааплодировала. «После, подвозя меня до гостиницы, она предложила мне сигарету, первую из всех, которые мы выкурили вместе за минувшие с того вечера годы, за пять лет. А кажется, что это было так давно, давным-давно в далеком-далеком королевстве, как сказала бы Белоснежка». Теперь Грейс смотрит на меня примерно так же, как смотрели в тот вечер сёстры г р и м я много кофе сегодня выпила», — отвечаю я. И вдруг понимаю, что забыла принять перед репетицией свою обычную горсть таблеток. Вернее, выпила только одну, а не три. Кажется, я и накануне вечером приняла всего одну. Грейс окидывает меня пристальным взглядом. Я стою ровно, не горблюсь, не заваливаюсь на левый бок, и, кажется, больше не испытываю ужас перед правой половиной своего тела. «Как твои боли?» «Даже не знаю», — пожимаю плечами я. «Трудно объяснить. У меня сразу столько всего болит». Грейс, не произнося ни слова, выпускает струйку дыма в потолок. «Кумулятивный эффект», — продолжаю я, повторяя излюбленные словечки Марка. «Компенсаторные паттерны. Сложно вычленить что-то одно». Не сводя с меня глаз, Грейс замечает, «На вид тебе получше». Но на самом деле нет. Я все еще очень страдаю. Стараюсь произнести эти слова негромко, вложив в голос все еще мучающую меня боль. Я ведь не лгу. Я в самом деле страдаю. Вот сейчас, например, у меня спина болит. Я демонстративно хватаюсь за поясницу. И бедро, и ребра. Я наклоняюсь вперед. Я выказываю горе. Это правда. Но у меня и есть горе. Пусть не сомневается, что мне все еще на вид тебе получше, повторяет Грейс. Но на самом деле нет, сердито отзываюсь я. Почему я сержусь? И все же я рада, продолжает она. И грустно улыбается. А потом опускает руку мне на плечо, и меня захлестывают эмоции. Я вспоминаю былые дни нашей дружбы. Поначалу я скрывала от Грейс, как ограничены мои физические возможности. и увиливала всякий раз, когда она предлагала заняться чем-то более активным, чем совместный поход в бар. «Давай завтра отправимся в горы. Может, сходим поплавать? Не хочешь прокатиться на автобусе в Нью-Йорк, балет посмотреть?» Я всегда отвечала, что занята. «Чем именно?» – интересовалась Грейс. «Развожусь, иду на прием к очередному хирургу, очередному шарлатану, размышляю о ч е т и своей жизни. Да так... «Занимаюсь еще одной постановкой», — отвечала я. «О, что за постановка?» «Одна экспериментальная вещица», — лгала я. «Звучит интригующе». Так продолжалось около года, но настал момент, когда я уже не могла больше скрывать от Грейс свой недуг. Как-то вечером, после выматывающей репетиции «Как вам это понравится?» она нашла меня в театре в слезах. Один из студентов, по совместительству менеджер по реквизиту, Сбежал, забыв прибрать сцену. И я рыдала, беспомощно разглядывая громоздившийся передо мной бутафорский лес. Пластиковые деревья, плюшевых овечек. «Миранда, что стряслось?» Когда я во всем ей призналась, она, разумеется, всей душой мне посочувствовала. «Какого дьявола ты от меня скрывала?» В тот вечер она молча собрала реквизит, а после также молча взвалила на себя все обязанности, требовавшие физической силы и выносливости. Стала возить меня на приемы к хирургу и на уколы стероидов. И больше не звала кататься на лодке или лазать по горам. Не спрашивала, какой постановкой я занята в свободное время. Знала, что никакой. «Может, сходим выпить?» — спрашивает она. «До смерти хочется пропустить стаканчик». Я удивленно смотрю на нее. «Неужели ей правда все еще хочется со мной пообщаться?» Уверена, тебе не терпится поделиться со мной своим видением будущего спектакля, добавляет она. Вот теперь я тоже улыбаюсь. «Так что, в паб?» – спрашивает она. «В паб? Ну, в Проныру, в наше обычное место». И я вспоминаю, как белели жёлтые глаза толстяка. «Раздобудьте себе счастье, мисс Фич». «Ой, нет, нет-нет, я сегодня как-то не в настроении». Грейс вскидывает брови. «Не в настроении?» «Я? Королева самолечения? Как это я отказываюсь от выпивки?» «Да, я лучше еще немного побуду здесь», — продолжаю я. «Набросаю кое-что. Ну, понимаешь, пока спектакль еще стоит у меня перед глазами, пока я его вижу и слышу». Я тычу пальцем себе в глаз, дергаю себя за ухо и пытаюсь изобразить затуманенный вдохновением взор. «Я ведь режиссер, не забыла? Меня захватило, унесло». «Давненько уже меня не уносила». Грейс опускает брови и закатывает глаза, а потом снова гладит меня по плечу. «Ладно, ни в чем себе не отказывай». И вот я сижу одна посреди зрительного зала перед пустой сценой. Ноги гудят, в бедре пульсирует боль, спина ноет и ребра тоже, но все хорошо. Потому что на сцене брежет будущий спектакль. Мерцает, постепенно уплотняясь и обретая форму. Я слышу краски, я вижу музыку, вижу Елену, несчастную, бестолковую девственницу, коварную чертовку, простую девушку. И смотрит она на меня моими собственными глазами, яркими, пылкими, исполненными решимости. Напускает на меня свои чары и, поглядите-ка, я очарована. Выбираюсь из театра я только в полночь. Как ни странно, я все еще могу ходить. Моя нога по-прежнему разгибается. Ковыляя к двери, я вдруг прыскаю, не сдержавшись. Да, я по-прежнему прихрамываю. Видишь, Грейс, убедилась? Но Грейс давно ушла. Наверное, уже дремлет под netfli, к намазав на лицо маску из лепестков роз. А на экране тем временем разыгрывается какая-нибудь драма в зале суда... или один из ее любимых, жутких детективов о серийных убийцах. Чем больше крови, сцен в морге и зловещих улик, тем больше они Грейс нравятся. Я начинаю напевать. Подхватываю мелодию на той же ноте, на которой бросила ее несколько часов назад. И, выйдя из зала, вдруг замечаю в фойе темный силуэт, освещенный алой надписью «Выход». Там во тьме кто-то сидит. И я вскрикиваю. «Профессор ф и ч шарю по стене в поисках выключателя. Элли устроилась на полу в своем черном одеянии, спиной привалилась к кирпичной стене, колени обхватила руками и смотрит на меня так убийственно напряженно, что мне приходится напомнить себе, кто передо мной. «Элли! Господи Иисусе, как ты меня напугала! Простите, профессор!» Она тут на полу прямо лагерь разбила, расстелила свою блестящую шаль, Поставила у ног стаканчик с чаем из библиотечного буфета. Рядом с ним горстка кожурок, должно быть, содранных с жалкого мандарина. А подле бедра лежит текст «Все хорошо», весь испещренный разноцветными пометками. «Давно ты тут сидишь?» – спрашиваю я. «С конца репетиции». «С конца репетиции? Элли, уже ведь несколько часов прошло». Ее бледное личико вспыхивает. «Ничего страшного». Я делала домашнее задание. Иногда я прихожу сюда поработать. Я ведь в общежитии живу, совсем рядом. Она кивает на тёмное окно, на царящую за ним ночь, на чёрную пустоту. у о отзываюсь я. Так что я просто учила текст. Мне представляется, как Элли сидит тут в темноте, чистит мандарин и зубрит свои реплики. Как трогательно. Жутковато, конечно, но трогательно. Взгляд у Элли такой, словно она хочет мне что-то сказать. Но она никогда не говорит прямо. Даже придя ко мне в кабинет, всегда просто стоит в дверях, опустив по швам дрожащие руки. И ждет, пока я из нее все не вытащу. «Ты сегодня великолепно играла», — говорю я. «Правда?» «Да, просто превосходно. Ты меня вдохновила. Можно сказать, заново открыла для меня эту пьесу». «Спасибо». Она низко склоняет голову. Не отваживается показать мне, как она счастлива, что я ее похвалила. Это было бы слишком откровенно. «Что ж», — сообщает она Полу, — «не сомневаюсь, Бриана тоже отлично сыграет эту роль». Я смотрю на ее тусклые, темные по всей длине и светлые у корней волосы. Похоже, Элли пыталась выкрасить пару прядей фиолетовой, но получилось слишком бледно. «Конечно», — киваю я, — Она тоже хорошо сыграет. «Слышала, она сегодня приболела?» – шепчет Элли. И поднимает на меня широко открытые серые глаза. «Приболела?» Внутри взвивается паника. «Паника?» «Да нет, почему же?» «Скорее злость. Я должна злиться. Она ведь наверняка притворяется. Выжимает из ситуации максимум, как она это умеет». «Мне Тревор сказал после репетиции. Говорит, она весь день провела в постели». Просто встать не смогла. Прислала ему сообщение, что ей больно двигаться. Даже текст набирать больно. Я не отвечаю. Пришел мой черед опускать голову, а мои губы тем временем растягиваются в усмешку. Дьявольскую усмешку. «Может, грипп?» – предполагает Элли, милосердно заполняя тишину. «Может быть», – отзываюсь я. Я как-то болела гриппом, и мне тоже было больно двигаться. И сообщения писать, и даже дышать. Киваю, глядя в пол. Он такой твёрдый, как ей удалось просидеть на нём столько времени. Что ш Элли, сейчас как раз гриппозный сезон. Нужно одеваться потеплее, а то мало ли что подхватишь. Хорошо, я буду. Вот и прекрасно. Профессор Фич. Миранда, Элли. Я ведь уже просила тебя называть меня Миранда. Миранда, я просто хотела спросить вас кое о чём. Я бы и раньше спросила, но не решилась вас беспокоить. Заглянула в зал, а вы там сидели, такая отрешённая. И ты решила прождать меня здесь 4 часа, в темноте, наедине со своим мандарином? Что такое? Мне просто было любопытно, попробовали ли вы мою смесь для ванны? Смесь для ванны? Какую смесь? Которую я для вас приготовила, помните? И тут я вспоминаю. Вспоминаю маленький пакетик с сухими травами, маслом и солями, который вчера, уходя из театра, нашла лежащим поверх своей сумочки. Среди травинок тут и там пестрели какие-то цветочные лепестки, а к самому пакетику был прикреплен сиреневый стикер с надписью «От Элли». Сейчас он лежит у меня в бардачке, и в машине из-за этого пахнет какой-то помесью тайги и шалфейного поля. «Ах, смесь для ванны!» «Ну, конечно, лгу я. Она ч у д е с н о Именно ее-то мне и не хватало». Подняв глаза на Элли, я улыбаюсь. «Интересно, поверит ли она мне?» «О, да, она поверила. Прямо просияла». «Правда? Значит, сработала?» «Сработала?» «Ну, видите ли, я прочитала над ней коротенькое заклинание, чтобы вы поскорее поправились. Смесь ведь обладает целебными свойствами, я вам говорила». Элли отводит глаза. а Должно быть, стыдится ь своего увлечения мистикой. Серьезно? Она важно кивает. Да, и, по-моему, оно сработало. Вы сегодня выглядите гораздо лучше, Миранда. Да? О, да. А я-то все гадала, с чего бы это. Но теперь ты, Элли, все прояснила. Спасибо большое. Серьезно, без тени усмешки произношу я. Элли снова расцветает. И выглядит это как-то жутковато. Не могу отрицать, в ее настойчивости и страстности е й что-то тошнотворное. Со стороны не подумаешь, какие глубокие и сильные чувства таятся под этим непритязательным обликом. На мгновение Элли предстает передо мной такой, какой ее видит Грейс. Угрюмой, невзрачной девушкой, одержимой единственным горячим желанием. Но ведь именно поэтому из нее и п о л у ч и л о с ь бы идеальная Елена. «Спокойной ночи, Элли», — говорю я. не забывая деваться потеплее. Иду через холл и чувствую, что она смотрит мне вслед, а потом кричит в спину. «Хотите, я сделаю для вас еще одну?» «Еще одну?» – переспрашиваю я, обернувшись. «Еще одну смесь для ванны?» В позе ее столько надежды, столько веры в собственные чудодейственные способности, а мне совсем не хочется разрушать ее фантазии. «Да, конечно, почему бы и нет?»